Следующий эпизод. Осеннее солнышко еще дарило остатки тепла умирающей природе. Гуляющая по усыпанному листвой ковру длинноволосая женщина улыбалась, глядя на окружающую красоту. Дыши, Зоя, где еще такой воздух? Впрочем, теперь эта свежесть стала привычной, поскольку наша героиня перебралась из Северной Пальмиры в дикие места. После прочтения истории Алексея в сознании словно сработал механизм. Зоя сначала отыскала цветущий сад, затем цветочки подросли, окрепли, принуждая исковерканный организм крепнуть вместе с ними. Ну а после заставили женщину беспрекословно слушать свое сердце. Если принять в расчет Зои на и упорство, то ничего чудесного не произошло. Рутина, переполненная счастьем и радостью жизни. Таким образом, все свободное время, точнее абсолютно все, Зоя проводил в родной оранжерее, стараясь уловить исходную квинтэссенцию, которая и создала дивный сад. Алексей ведь сказал, что сад лишь отблеск, значит, надо работать до посинения. Кремень, что тут добавить? Да и вопросов накопилось. Главный что стало с Алексеем? Она его в беде не бросит. Итак. В этот прекрасный день цветущая женщина решила добраться до какого-нибудь неисследованного ранее места, благо в окрестностях их великое множество. За плечами рюкзак с провизией, коврик и спальник. Что еще надо свободному человеку? Удобное место. Зоя оглядела поляну, после чего решила расположиться на постой. Расстелив коврик, она немного перекусила, затем легла на спину и закрыла глаза, сдвинув кепку на лоб чтобы козырек создавал необходимую тень. Музыка ветра, запах осенней листвы и ничего. И вновь автор вынужден прибегнуть к образной передаче событий, хотя вы уже привыкли, скорее всего. В сознании пронеслась волна непередаваемой радости, затем в глубине возникло ощущение давления. В сердечном центре стало невыносимо щекотно, Зоя открыла глаза и обнаружила себя в цветущем саду. Окружающая флора поражала своим разнообразием. Похожих друг на друга экземпляров просто не было. Цветовая гамма включала в себя весь набор оттенков, в том числе и доселе невиданные, причем они плавно преобразовывались один в другой, без явной границы. Ощутимой кожей и всем естеством свет исходил отовсюду, от растений, лился потоком прямо с неба, просто наполнял собой воздух. Впрочем, Зоя не чувствовала, что дышит. Не надо было больше дышать. Как вдруг невероятно яркое солнце озарило небосвод, при этом не вызвав никакого дискомфорта. Скорее наоборот, усилило ощущение, что путник оказался дома. «Здравствуй, доча!» прозвучало в сознании приятным голосом, ни мужским, ни женским. Диалог проходил на уровне изначальных вибраций, где характеристики несколько иные. «Здравствуй». «Прости, я не знаю, как к тебе обращаться». «Я тот, кто есть. Обращайся ко мне, как захочешь». «Разве есть еще и тот, кого нет?» Любопытство в такой ситуации было оправдано. «Разумеется, дорогая. В данный момент взаимодействие с ним возможно лишь посредством меня». «Причину ты поймешь позже». Зоя еще раз оглядела бесконечный простор и спросила, «А что это за место?» «Здесь ваш дом. Твой и твоего спутника. Можете изменить окрестное пространство, конструировать ландшафт на свой вкус». «Водопад бы не помешал», — подумала Зоя, и в следующий миг, как по мгновению волшебной палочки, с неба заструились потоки живительной влаги. Спустя пару мгновений а мой спутник? Где он? Разве ты забыла о вашем обоюдном решении с Алексеем? Ваши миры изначально связаны. Посмотри вокруг. Если внимательно приглядеться, ты увидишь, что цветочки располагаются парами, практически сливаясь друг с другом. Зоя стала изучать растения. Оказалось, действительно, каждый цветочек словно слегка двоился. Если не знать заранее, то можно решить, что это такой вид специальный. Меж тем мама продолжила. Ты можешь пользоваться его ресурсом, а он твоим, соответственно. Разделить вас невозможно. Ваш выбор. А почему же при встрече там... Не продолжай. Эпизод в Нижнем мире мне известен. Алексей теперь не принадлежит самому себе. Его полностью контролируют, а его сознание изменено в соответствии с задачами. Значит, он все-таки не врал. Как мне его найти? Если рассчитываешь его уговорить, то я тебя огорчу. Ты для него враг и останешься таковым, пока он находится без психической связи. Его сознание блуждает в истоках эволюции. Низменные силы, обитающие в данной клааке являются элементарными и имеют ограниченный уровень взаимодействия. А почему так получилось? Кто его туда заточил? Его вынудили отказаться от взаимодействия со своей душой, но решение в любом случае добровольное. Но я ведь могу ему помочь? Конечно. Нет ничего невозможного, зависит от того, какую цену ты готова заплатить. Тьма, правящая в глубинах подсознания, настолько плотная, что по сравнению с ней абсолютная слепота является вспышкой сверхновой. «Представь, сколько энергии потребуется для нисхождения в подобную область!» «Что мне надо делать?» – не раздумывая спросила Зоя. «Ты должна понять сама!» – прозвучало ласково, словно кто-то нежно погладил ребенка по голове. Затем родитель продолжил. «Посмотри его личный архив. Ответы обнаружишь в его ресурсе, поскольку он принадлежит и тебе. По этой причине тебя обманом не одолели во мраке». И по этой причине ты так скоро поправилась после травмы. Его цветочки помогут решить любой вопрос. И запомни, уровень вопроса всегда соответствует уровню взаимодействия. Подсказка понравилась? Спустя нулевое время. Теперь мне все ясно. Прирожденный боец уже знала, что необходимо предпринять. Мне понадобится трансформация сознания, иначе устойчивой связи мне не достичь, а без объединения центров духовной и психической силы мне не хватит света, чтобы добраться до основания нижнего мира. «Молодец, дочь похвалила мама своего дорогого ребенка. «Все верно». Но есть дилемма. В архивах Алексея указано, что женщины не предрасположены к потокам силы духа. Что же делать?» «На сей счет переживать не стоит. Алексей владеет лишь теми сведениями, которые ему положено знать. Различия между вами условны. К тому же ты не совсем женщина». «Как это?» – удивилась Зоя. «Узнаешь в свой черед». «Хорошо. А как я его найду?» «Меня ведь ты нашла. С остальными задачами справиться для тебя не проблема». И спустя паузу мама шутливо добавила. «Ты ведь не дура!» «Я готова!» Зоя внезапно ощутила сильное давление на темечка. Объединение центров силы для нашей героини не стало потрясением. Она находилась в саду, перед ясными очами божественной матушки, и ни о чем не беспокоилась. Вскоре трансформированное сознание оказалось под управлением единого центра вне времени, бытия и других ограничений. А Зоя получила возможность связаться со всеми операторами вселенной одновременно. Она увидела их, они ее и так хорошо знали.